Долгополов с Гаврилой решили остановиться в большом селе Мазине, недельку отдохнуть, переждать тревожное время. Поселились у старого попа, отца Нила. Поп жил, как мужик, грязно, с клопами, с тараканами, ходил в лаптях, в холщовых портках и рубахе, а сверху ветхая ряса из домотканной крошенины. Церковную землю обрабатывал сам друг с поповичем, Возил навоз, пахал, сеял, косил траву. Гаврила помогал отцу Нилу, Долгополов слонялся без дела, Высматривал, вынюхивал, Чем пахнет сегодняшняя жизнь. Повадился он к старому пасечнику, Прову. На речке возле леса пчел держал, Сорок колодок барских, да пять своих. Даст купец деду копейку или две, А тот ему меду в угощение. Пчела ныне медиста, говорит с о г б е н н ы й д е д к а п р о в «Гляди, господь, батюшка, цветов-то, что насеял, науродил!» Разведут костер, Долгополов щепоть чайку принесет, п о п о ч у деда невиданной травкой. Дед доволен. С медом, д да о при р е ч к и да з разговорами целый котелок опорожнят с гостем. К деду частенько хаживали крестьяне. Как-то под вечер собралось десятка-полтора молодых и старых мужиков, среди них беглый солдат, бывший в лагере Пугачева, и еще барский конюх парень. Он накануне по приказу управляющего был выдран. Появилось венцо. Дед Речист, подвыпив, стал небылиться говорить. Да подлинно это Петр Федорович своего прародительского добивает с престола. Уж так, ребятушки, уж так. Шамкал Пров. Лицо и лысый череп Крылись потом. Пешешествовал он по всему своему государству В тайности. Разведывал обиды д а о т я г о щ е н и е Мужикам от бар. И желал он еще три года не объявляться, Что жив. А Токма не смог стерпеть. Уж больно в шибкой пагубе Простой люд живет. Он тепереча наш надежный государь Многими городами завладел. На Москву для покорения 100 полков отправил, а под Кунгур, собственно, его полковник Белобородов 20 полков ведет. Два завода государь в степу построил. Белый да черный порох вырабатывать, чтобы. Белый порох, сказывает, шибко палит, а огоньку не дает ни на эстелька. В раке, это как его? Уж я точности ведаю, в раке, детка. перебил беглый солдат-пугачевец. Левая рука его подрублена под пазухой саблей на перевязи. Он лежал у костра, курил трубку, поплевывал в огонь. Белого пороху вовсе нет, детка, а черный это, как его, есть, много, и пушки есть. Пушек без счета. У Новотроицкой крепости они в шесть ярусов понатырканы, а зовется тая крепость Петербургом. а Чебаркуль — Москвой. Пасечник проф, о злился на беглого солдата, зафырчал. Есть белый порох, есть. Мне верные люди сказывали, тоже самовидцы. И еще сказывали, приехали где в Оренбург его высочество наследник Павел Петрович, супругой н а т а л ь е Алексеевной и сам граф Захарий ч е р н ы ш о в с ними. Но ну, узнамый главный командующий, Генерал-аншеф Бибиков Александр Ильич прикатил. Да как съехался Бибиков с государем, да как увидел точную его персону, зело устрашился. Вовсе это не Пугачев-Емелька, как в питерских манифестах врут, а сам государь Петр Федорович перед ним. Что делать, как быть? Тот Бибиков глотнул на пуговицы лютого зелья, крикнул л Прости меня, дурака, ваше величество, и умер. Вот как был дел-то. А ты, б а и ш ь служба белого пороху нет. Есть белый порох. Эй, ребята, давайте-ка в и н ц а чуток.